Блицкрик. Они проторчали на даче полковника еще полных три дня. В целом это было замечательно, если бы не томящая душу неизвестность. Сидоров перед отъездом строго-настрого наказал зря его не беспокоить. И они послушно не беспокоили, хотя изнывали от отсутствия информации прямо до желудочных колик. Дважды звонил Егоркин, и настырно напрашивался в гости, якобы свежим воздухом подышать. Марфа кожей чувствовала, какой журналистский зуд одолевает Герку, и изо всех сил отбрыкивалась. Ее не сломило даже интригующее женскую душу обещание рассказать о том, что они с Юлей решили сделать в октябре. Впрочем, она догадывалась. «Свадьба наверняка будет с ног Другой у гения журналистики и быть не может. Должно быть, распишутся во время полета на воздушном шаре или на морском дне, закованные в акваланги. Фёдор делал вид, что всё идёт так, как и должно быть, только курить стал в два раза чаще. Однажды признался, что больше всего волнуется за Бронштейна, которого сам, по сути, втравил в эту историю. Одно дело, когда рискуют профессионалы, и совсем другое, когда в опасную игру ввязывается больной старик. У него онкология прогрессирует, а мы его заставили на канате плясать. Но он же согласился. Скорее не смог отказать. Вдруг Куколевский ему не поверит и догадается, что Бронштейн подсадной. Чем тогда это может закончиться? Марфа молчала. Чем? Да ничем хорошим. Пока двое из-за которых, как они думали, заварилась вся каша, томились в дачном заключении, как Ленин и Крупская в Шушенском, события, тщательно подготовленные и срежиссированные полковником Сидоровым, разворачивались полным ходом. Хорошо известного в нужных кругах и до невозможности солидного покупателя Куколевскому подсунули весьма ловко. Как и рассчитывали постановщики действа, он клюнул и сделал следующий шаг. Вышел на посредника и договорился о встрече. Бранштейн, который никогда не был публичным человеком, сроду не светился ни в прессе, ни в светских кругах, произвел на продавца впечатление человека надежного и компетентного, Удачей было и то, что Куколевский действовал в одиночку, на свой страх и риск. Не хотел привлекать никого, кто мог бы ему помешать, и с кем в итоге пришлось бы делиться барышом. То ли страх руководил им, то ли жадность, то ли просто не осталось времени для ввода новых игроков. Наконец, были назначены место и время обмена картины на оговоренную сумму. В тот день Марфа проснулась с ощущением того, что для такого напряженного момента она непозволительно счастлива. Ее так распирало, что, не удержавшись, она стала целовать спящего Федора. Он, конечно, немедленно проснулся, стал отвечать на буйные ласки, и они надолго забыли обо всем. В это же самое время по дороге В направлении Выборга двигались две машины. Они въехали на шоссе с разных сторон, но постепенно сближаясь, пошли друг за другом, двигаясь в условленную точку встречи. Недалеко от финской границы, на берегу небольшого живописного озерца, располагалась скромная заимка. Охотники наезжали сюда редко, только когда охота на уток шла уж очень бойко. Да и то знали об этом месте далеко не все любители. Черные автомобили двигались к заимке по проселочной дороге на расстоянии 200 метров друг от друга. Одна из машин немного сбавила скорость перед глубокой промоенной и тут же стала буксовать. В это время вторая приблизилась настолько, что они стали видны друг другу. Наконец первая зацепилась за твёрдую почву, вылезла из ямы и уже собралась двигаться дальше. Как вдруг из густого явника послышались выстрелы. Один, другой, третий. Та, что была впереди, дёрнулась, чтобы набрать скорость, а другая, наоборот, стала быстро разворачиваться, но не смогла сделать это на узком просёлке, и лишь подставила под выстрелы черный полированный бок. Из автомобиля, который подъехал сзади, сразу выскочили два человека и бросились в лес. Выстрел достал одного из них. Человек упал и уже не поднялся. Второй, петляя между деревьями, стал уходить в сторону шоссе. Пули, казалось, сыпались градом. Первая машина — уже не пыталась прорваться. Были пробиты два колеса. Пуля попала в водителя, и тот упал головой на руль, нажав на гудок. Трубный рёв заглушил звуки выстрелов и разнёсся далеко, отразившись слабым эхом от большого валуна на полянке посреди леса. Тот, кто сидел на заднем сиденье этого автомобиля, открыл дверь в надежде свалиться в траншею, и спастись от пули, но сил не хватило. Рука, со стекающим по кисти ручейком крови, так и осталась свисать с черного кожаного сиденья. Голова водителя съехала с руля, тело завалилось в бок. Гудение прекратилось. В то же мгновение выстрелы смолкли, и сразу стали слышны чириканье, пересвист и перестук. Благостная тишина Продолжалось несколько секунд. А потом с обеих сторон к месту перестрелки подъехали машины. Из них стали выбегать люди. Одни с автоматами наперевес. Сразу бросились в лес. Другие подскочили к автомобилям. Снова сделалось шумно. Сквозь урчание двигателей слышались обрывки разговоров. Команды. В лесу трещали кусты. Через некоторое время... Выяснилось, что убиты двое — водитель первой машины и Куколевский, которого нашли недалеко от дороги. Другого водителя взяли уже на шоссе. Он сидел в кустах и ждал, как он выразился подмоги. Бранштейн был ранен в руку, и хотя пуля прошла на вылет, потерял много крови и был без сознания. Его уложили на носилки, и понесли к большой поляне около заимки. Вскоре в небе появился вертолёт, ненадолго завис над землёй и осторожно приземлился. Носилки быстро погрузили, и вертушка взяла курс на Питер. В лесу продолжалась охота на стрелка или стрелков, ибо никто не мог сказать, сколько точно было нападавших. Время от времени бойцы связывались по рации с командиром, который с малой группой остался у машин. Через час к месту поисков прибыла еще одна группа, которая двинулась на перерез, уходящим от погони преступникам. А еще через пару часов стало ясно, что никого не нашли. Преступники не просто ушли, а словно испарились. Ни следов, ни примятой травы, ни сломанных человеческой рукой веток. как не было никого. Человек, командовавший группой захвата, снял шлем и, включив рацию, связался с тем, кто отвечал за всю операцию. «Товарищ полковник, докладываю, из нападавших никого взять не удалось. Направление их движения неизвестно. Следов не обнаружено. Продолжаем преследование. Двое убитых, один сбежал, один ранен». Да, он. В трубке заклокотало что-то. Его уже доставили в госпиталь. В ближайшее время о самочувствии сообщат. Он послушал хриплый клёкот, чуть помедлил и ответил. «Чемодан с деньгами на месте. тубу с товаром исчез».